«Не вертитесь вокруг меня!» — вдруг закричала Присцила на молодых людей. «Терпеть не могу этого!» Оба молодых человека недоуменно посмотрели друг на друга и пожали плечами. Попрощавшись с нами, они ушли, и вскоре я услышал, как отъезжал их Линкольн-Континенталь. Фабиан поднял с полу и набросил ее на плечи Присцилы. Он не твердо стоял на ногах, немного пошатывался, но старался держаться прямо. Время уже бай-бай, дорогая детка, забормотал он. Я в таком состоянии, что не могу вести машину. Но Дуглас потихоньку довезет нас. Твое состояние, старый козел, хрипло рассмеялась прессыла. Оно мне хорошо известно. Ну-ка, поди ко мне и поцелуй меня, папочка, протянула она к нему руки. «Ладно, в машине», — пообещал Фабиан. «Не тронусь с места, пока не поцелуешь», — крикнула Присцила, уцепившись за стойку бара. Смущенно оглянувшись на Дору, которая отвернулась к стене, Фабиан наклонился и поцеловал Присцилу. «Знаю, что мог бы и покрепче», — сказала она, вытерев губы ладонью и размазав губную помаду. «В чем дело? Нет, что ли, практики? Может, следует вернуться во Францию?»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 Стало слышно, как шумно задышала присцила, неподвижно замерев на своем месте. Когда я открыл дверцу и вышел, парень с пистолетом отступил на шаг назад. Другой подошел с той стороны, где вылез Фабиан, и сказал ему, чтобы он встал рядом со мной. Фабиан подошел ко мне. Он был взволнован и тяжело дышал. И тут вдруг Присцилла начала вопить. Таких громких и пронзительных воплей я еще никогда в жизни не слышал. — Заткни глотку этой суки! — крикнул парень с пистолетом своему соучастнику. Присцилла продолжала вопить, откинувшись всем телом назад, запрокинув голову на рулевое колесо и отбиваясь от парня, который пытался схватить ее за ноги. — Скажите нам милость! — досадливо воскликнул парень с пистолетом.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 Фабиан, скорчившись, лежал на земле, прижав обе руки к груди. Он тяжело и прерывисто дышал. С дороги, освещенной фарами нашей машины, на него падал отраженный слабый свет. «Отвезите меня в больницу, голубчик!» — с трудом выговаривая слова, проговорил он. «Поскорей! И Бога ради! Пусть присцила перестанет вопить!»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 Они с любопытством поглядели на присцилу, которая все еще колотилась в истерическом припадке, но ничего не сказали. «Следуйте за нами», — предложил один из них, — «проедем прямо к больнице». Мы помчались за ними по темной дороге. По пути нам повстречалась сначала одна, а потом и другая полицейская машина, спешившая к месту происшествия. Их, очевидно, вызвали по радио на поиски бандитов, ехавшие впереди нас полисмены.